секретной инструкции генерал-прокурору князю Вяземскому Екатерина писала, что хотя некоторым воспоминания о недавних событиях и приятно, но пока я живу, я все оставлю по-старому. Российская империя есть страна столь обширная, что всякая иная власть, кроме самодержавной, ей вредна. Такова точка зрения Екатерины, приблизительно около 1764 года. Те же мысли она развивала и в наказе. Тут она находила поддержку у Монтескье, который считал неограниченную монархию самой подходящей формой правления для страны с редким населением и обширной территорией. Хотя Екатерина и решилась поддерживать самодержавную власть, Она, тем не менее, получала внушение ограничить самодержавие и делала в этом направлении некоторые шаги. Такое внушение сделал ей Гидро, советовавший снова созвать распущенную комиссию для составления нового уложения и сделать ее постоянным учреждением, то есть преобразовать ее в Государственную Думу. Дидро исходил из того, что хорошие монархи, как Екатерина II или Петр I, редки. А более бывают монархи плохие. Да, наконец, и хорошие монархи могут испортиться, так что необходимо принять меры к ограждению нации от их произвола. Недостаточно только созвать нацию, чтобы составить законы. Законы есть только записанное право, а за ними ведь стоит физическое существо, которое говорит и действует. Этим физическим существом и должна быть комиссия. Дидро полагал, что от самой Екатерины зависит, какую часть своих прав и прерогатив уступить комиссии. Но раз отчужденные ей права, необходимо оградить от произвола. Пусть комиссия не вмешивается в политику, но пусть ей будет дано право писать новые законы и право петиций. Вот что предлагал Екатерине Дидро. И дома находились люди, которые предлагали Екатерине ввести народное представительство в России. Тут на первый план можно поставить профессора Дельтея, того самого, который одно время представлял собой весь юридический факультет Московского университета. Собрание народных представителей по дельтею должно охранять основные законы от нарушения их монархам. В случае, если монарх нарушит основные законы, то народные представители имеют право низложить и судить монарха. Это писалось тогда вполне открыто и было издано. В 1773 году вновь выступил с конституционным проектом Никита Иванович Панин. Панин предлагал ввести политическую свободу, но только для одних дворян. Панин предлагал учредить Верховный Сенат, причем часть его членов должна быть назначаема и несменяема. Но большая часть должна быть выборной от дворянства. Сенат входит в состав общего собрания Сената. Для дворянских собраний, уездных и городских, Панин требовал право совещаться о местных и государственных пользах, предлагать высшей власти о своих пользах и вносить проекты новых законов. Сенат должен быть обличен законодательной властью, а император – исполнительный. По некоторым известиям, этот проект явился будто бы плодом заговора, составленного Панинами, княгиней Дашковой и некоторыми из вельмож и гвардейских офицеров. Заговор этот имел целью низложить Екатерину и возвести на престол Павла. Говорят, что будто бы Павел знал о предстоящем перевороте и о готовящейся Конституции и присягнул не нарушать законы и Конституцию. Но у нас есть также такие известия, более достоверные, которые утверждают, что мнения, будто бы этот конституционный проект составлен для Павла, являются домыслом.